Глава 5. Все дороги ведут в Аргас. Поворот на Аргас я проехал. Пропустил, проморгал. Нет, проехал. Прекрасно зная, что делаю. Еще и дорогу спросил перед тем. Ответу удалось добиться с немалым трудом. Жители Просимны, последнего захолустного городишки на пути к Аргасу, впервые видели всадника. Как, впрочем, и все, кого я встретил по пути. «За кентавра меня принимают, что ли?» «Застыли столбами, глазеют, раскрыв рты. Обратишься к ним, теряют дар речи. На лице, как на глиняной табличке написано, «Оно что, еще и разговаривает?» «Оно? Это я. Мы с Агрием. Двухголовое чудовище. Кое-кто убегал. Я сперва кричал вслед, звал, просил, а потом открыл иной способ. Ударишь Агрия пятками раз — и догнал беглеца». «Рявкнешь!» «А ну, отвечай, мерзавец!» И немой превращается в заику, а там и в болтуна. «Да, господин, этот тракт с гермами по обочинам. Да, господин, именно этот. Если свернуть направо, к Аргасу и выберетесь. А вот это, господин, с позволения сказать, дорога. Да, кривая горбатая, двум повозкам не разъехаться. Она прямиком натеринф, иначе придется кругаля давать». «Три десятка стадий, господин, не меньше. Спасибо, что живым отпустили. Премного благодарен». Короче, я свернул к Теринфу. Теринф — это Персей. Тот, кто принес меня в эфиру. Зачем мне ехать к Ванакту Аргаса? Пусть лучше меня очистит сам Персей, сын Зевса. Расскажу ему, кто я и откуда. Он наверняка вспомнит, обрадуется. Вдруг Алкемен покойник, был прав. «Вдруг Персей Гаргона убийца? Мой отец!» «Твой подарок, брат, я не дам ему пропасть зря. А даже если Персей мне не родной, он уж точно знает, кто мои настоящие родители, очистит и расскажет». Дождь застал меня врасплох. Просимно скрылось позади, ничего похожего на тиринфы близко видно не было. Лес тревожно шелестел, откликаясь на порывы ветра. Темная зелень подернулась осенней ржавчиной, упали первые капли, тяжелые, как ядра для прощи. Дождь разом усилился, накатил волнами. Промокнув до нитки, я направил Агрия на обочину под защиту кроны дуба великана. Спешился, стянул с себя мокрый, липнущий к телу хитон, выкрутил, развесил на обломанном суку и голышом привалился спиной к шершавому стволу. Жарко, зябко. Густая завеса листвы спасала плохо. Вокруг дуба дождь вообще стоял стеной. Окружил, взял в осаду, гул надвинулся, в уши словно вставили затычки из мягкого воска. Дорога исчезла за потоками воды. Огрызок, в десять шагов длиной, который был еще виден, стремительно превращался в месиво, скользкое и глинистое. — Кажется, кто-то не хочет, чтобы я ехал в Теринф, — пробормотал я вслух. Агрий навострил уши, скосил на меня темный глаз. «Думаешь?» «Уверен». В Подтверждение сказанного, небо полыхнуло белым светом, неживым и недобрым. Вспышка молнии затянулась дольше обычного. В ее свете я с ужасающей ясностью представил, увидел воочию свой грядущий въезд в Теринф. «Вот молодой стражник со всех ног спешит к Персею доложить о моем прибытии. Вот во дворце начинается переполох. Он, твой сын, кричит на Персея, его жена Андромеда, дрожа от страха и негодования. Он погубил своих братьев в эфире, всех до одного». «Теперь он приехал к нам. Здесь у него тоже есть братья. Наши дети Персей. Он проклят. Он не успокоится, пока не отправит всех во тьму Эреба. Что ты молчишь? Сделай же что-нибудь!» Вот слуги волокут упирающихся персеидов в самый глубокий, самый дальний подвал спрятать, уберечь, защитить от метателя убийцы. Персей скалится по волчьи достает из ножен кривой меч — Тот, которым отсек голову медузы Гаргоны. Ногтем проверяет заточку. Меч острый, очень острый. Он рассечет что угодно. Даже камень, если понадобится. Персей кивает с угрюмым удовлетворением. Молния погасла. Видение исчезло. Умереть я не боялся. О смерти не мечтал, но и за жизнь не цеплялся. Какая тут жизнь, если я видел кровавые пузыри, на губах умирающего алкимена. «Но клеймо брата-убийцы, с каким я въеду в Теринф!» Холодная Зноб сотряс меня от макушки до пят. В вышине громыхнуло так, словно небо раскололось надвое. Зевс гневался, в этом не было сомнений. Не желал, чтобы моя скверна ехала в Теринф, к его любимому сыну. Едва не забыв на суку мокрый хитон, я, как был голышом, вскочил на спину Агрия, погнал коня, чувствуя, что гоню самого себя обратно, прочь от Теринфа. Копыта оскальзывались в грязи, ноги разъезжались, конь едва не падал через шаг. В итоге я свернул в лес. Здесь, по крайней мере, было не так скользко. Пробираясь сквозь мокрый подлесок, с трудом выворачивая копыта из жирной земли, Прелых листьев и сырой древесной трухи, я думал о том, что не зря поддался порыву. Зевс грозил мне с мглистых небес, полыхающих белым заревом, или гроза не имела отношения к изгнаннику Белерофонту, в любом случае, нельзя соваться в Тирин в полном скверны. Кто сказал, что меня там ждут с распростертыми объятиями? За все эти годы Персей ни разу не явился в эфиру, вдруг он не желает меня видеть. Сначала аргас и очищение, все остальное потом. В подступающих сумерках, запеленой дождя, дорога исчезла, как не бывало. Я не знал, в какой она стороне, не знал, куда еду. Пора было искать место для ночлега.